«Серебряная королева». «Спокойной ночи», — сказала она дремлющему Кешичу, залезая под одеяло. Попугай приоткрыл один глаз и проурчал в ответ что-то невнятное. Погасив лампу, Оксана попыталась заснуть, но не тут-то было. То ли лишняя чашка кофе, то ли неудовлетворенное любопытство мешали мозгу отключиться. Она даже пыталась считать овец, но они почему-то никак не хотели идти с мирным стадом. все нравились скакать, как дикие мустанги. «Неприлично блеять и даже летать. Привидется же овца в невесомости». Оксана отлежала бока и решила, раз уж не спится, пойти еще порыться в интернете. Но стоило включить лампу и сесть за стол, она почувствовала, что ни о каком поиске информации речи быть не может. Она с завистью посмотрела на Кешича, который безмятежно дрых, отвернувшись к стенке и перевела взгляд на куклу. Красавица улыбалась, кокетливо прикрыв декольте прозрачным веером. Оксана вспомнила про окупленные в ларьке брошечки и, достав их из сумочки, приложила бабочку к плечу куклы. Ну, чем не бриллианты? восхитилась она, потом примерила паучка. Это было, наверное, даже еще красивее. Оксана залюбовалась мистическим мерцанием черных камешков, но. Это же паук! Бабочка все-таки лучше. Или нет, паучок? Нет, бабочка. Вдруг она почувствовала раздражение. Наверное, сказывались усталость и бессонница, да еще эти зудящие безответные вопросы, да еще эти безделушки одна-другой красивее и невозможность выбрать между ними. Оксана уткнулась лицом в ладони и вдруг перед закрытыми глазами увидела огромное зеркало, в котором отражалась Жанна Мария. Она нервно покусывала коралловые губки и морщила носик. Перед ней стояла та же проблема. Она никак не могла подобрать ожерелье к новому платью. Служанка открыла еще один футляр с украшением, но Жанна раздраженно захлопнула его и, резко развернувшись, вышла из будуара. Приподняв полы легкой шуршащей юбки, она стремительно направилась к кабинету графа. Ворвавшись без стука, она застала его за письмом. Мельком взглянув на нее, он приподнял палец, указывая на кресло, и вернулся к своему занятию. Его ледяное спокойствие слегка охладило, но не успокоило. Боясь помять юбку, Жанна такая осталась стоять. Граф поставил наконец точку, вытер перо и посыпал бумагу песком. Дождавшись, когда чернила высохнут, он встряхнул лист, аккуратно свернул его и спрятал в инкрустированную шкатулку, заперев ее. Встал, подошел к Жанне и пристально посмотрев ей в глаза, протянул маленький позолоченный ключик. Сохрани. Что это? спросила Жанна, пряча ключ на груди. Я написал подробную инструкцию, когда-нибудь она тебе понадобится». Потом он вернулся к столу, собрал черновики, скомкал их и выбросил в корзину для мусора. «Я позвал тебя, чтобы обсудить детали сегодняшнего вечера», сказал он, вновь садясь в кресло. «Вы позвали?» — воскликнула Жанна. «Я сама пришла, и, кстати, именно для этого». «Ну, сама так сама», — усмехнулся он, еще раз жестом предлагая сесть. «Нет, спасибо» отказалась Жанна. «Этот шелк не мнется», — успокоил ее граф. «Как это не мнется?» «Не отвлекайся на эти мелочи», махнул он рукой. «Садись и слушай». Девушка осторожно присела на краешек кресла. «Итак», — продолжил граф, «сегодня в Версале будет премьера спектакля. Соберется весь Бамонт. возможно, будет даже король. Обычно он посещает премьеры, поэтому у тебя будет возможность привлечь его внимание. Но я думала, вы сами представите меня его величеству» испуганно воскликнула Жанна. «Это было бы слишком просто, моя дорогая, но не имело бы никакого смысла», вздохнул граф. «Видишь ли, после смерти Помпадур все министры пытаются представить ему своих протеже. От этих красоток у короля уже ребит в глазах. Они все для него на одно лицо и, по большому счету совсем ему не нужны. Он флиртует с ними лишь для того, чтобы не упасть в глазах света, как мужчина. Тем более, без протекции у меня вообще нет шансов». Как раз наоборот. Назрела ситуация, когда король по неписанным законам высшего общества вынужден определиться с новой фавориткой. Но он прекрасно понимает, что тем самым нарушит зыбкое политическое равновесие, отдав предпочтение одному из министров. Таким образом, представив тебя, я лишь расширю ему и без того трудный выбор. Но как я пробьюсь к нему сквозь толпу первых красавиц королевства? Не переживай, они все бабочки-однодневки. А чем же я от них отличаюсь? Ты, серебряная королева. Королева? Есть такая бабочка долгожительница, пояснил граф. Удивительнейшее творение природы. Она живет около сорока дней, а некоторые полгода, но даже не поэтому сравнение с ней пришло мне в голову. А почему? Она как-то особенно красива? Да нет, пожал плечами граф. Красная с черной окаемкой и белыми точками. Бывают бабочки и поярче. Красная? Почему же тогда ее называют серебряной? Дело в том, что пыльца на ее крылышках содержит мельчайшие частицы серебра. Этот металл необходим ей для жизнедеятельности. Зимуют королевы на горе, богатой серебром. Там собираются бабочки этого вида со всего материка и в течение полугода живут, чтобы потом вернуться на родину и вывести четыре поколения потомства. И четвертое снова летит на серебряный рудник заряжаться. «И в чем же мое сходство с этой бабочкой?» — удивилась Жанна. Изучая их, мы задались вопросом, как это четвертое поколение находит путь к месту зимовки. Сначала мы думали, что они каким-то образом программируют в своих потомках направление полета. но когда взяли бабочек, которым предками завещано лететь на юго-восток, и перевезли их туда, где жили те, кто полетит на юго-запад, ну и наоборот, разумеется. И? Они все нашли дорогу к цели. Но как? Оказалось, все очень просто. Они слышат звон серебра. И когда у них возникает голод, этот звон указывает им путь. Если поместить серебряную королеву первого поколения в холод, она тоже легко проживет в анабиозе полгода, как и ее мать. Но поскольку серебра на ее крыльях еще много, она и не будет чувствовать голод. И когда ее праправнучки полетят на серебряную гору, она не сможет найти путь туда. Да, она и не полетит, останется зимовать там, где живет. Удивительно, покачала главой Жанна, Этим свойством обладает любое божественное творение, и ты в том числе. И именно поэтому бессмысленно давать тебе инструкции, как завладеть сердцем короля. Это твоя цель. Это твой голод. Голод? Но я не чувствую никакого голода. Пожала плечами Жанна. Это же вам надо. Граф усмехнулся. Да, это надо мне, поэтому я действую так, как подсказывает мой внутренний компас. А он подсказывает, что ты отлично справишься со своей задачей, Если будешь знать, что в этот замок больше не вернешься, я прекращаю содержать тебя. Дальше либо покоя короля, либо улица. Улица, ужаснулась Жанна. До этого не дойдет засмеялся граф. Тебя обязательно подберет кто-нибудь из придворных развратников. Жанна нахмурилась и побледнела. Впрочем, ты можешь вернуться к матери в деревню, предложил граф, или поехать в имение своего законного супруга. Вы блефуете. «Блефую?» — он задумался. «Видишь ли, девочка моя, я много на тебя поставил, и вот пришло время вскрыть карты. Если ты действительно козырь, то я выиграла, если нет, ты больше не нужна мне». Жанна откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Да как вы можете?» — встрепенулась Оксана. «Как вы вообще смеете использовать человека для своих политических махинаций? Кого же мне еще использовать?» Невозмутим усмехнулся граф. «И почему бы не человека? Чем он хуже других?» «Кого других? Животных, насекомых, растений. Почему тебя не возмущает тот факт, что ты носишь одежду из шерсти, которую дали овцы? Но... Или из шелка, который грабительски смотали с куколок шелкопряда. Но даже если ты носишь вещи исключительно из хлопка и льна, ты все равно используешь труд тех, кто его собрал и соткал. Верно?» Но люди получают за это деньги. А овцы — корм и защиту от волков. А Жанна получила нормальное детство и отличное образование. Как ты думаешь, справедливо будет, если для своего светлого будущего она немного поработает сама? Поработает? Но вы же фактически отправили ее на панель. Ничуть. Она может устроиться белошвейкой какой-нибудь модистке или вернуться на старое место работы в галантерейную фабрику. В конце концов. Она может уехать в деревню. Но, заметь, она даже не рассматривает эти варианты. А знаешь, почему? Почему? Потому что заниматься неинтересным делом — то же самое, что жить с нелюбимым мужчиной. Но первое возводится обществом в ранг благодетели, второе же ханжески осуждается. Но однажды она уже вышла замуж за богача по собственной воле. Значит, это дело, а согласись, что без любви это просто дело, ей по душе. Сложно с этим не согласиться. — вздохнула Оксана. — А какие цели преследуете вы? Что же должна нашептать королю? — Ничего особенного. В ее задачу входит просто оттеснить остальных желающих что-нибудь нашептывать. Маркиза де Помпадур уже сделала все, что было нужно. И теперь революция неизбежна. Жанна должна просто продолжать транжирить казну, покупать бриллианты и аккумулировать народный гнев. — А если она не станет играть в ваши грязные игры? — граф задумчиво потер подбородок. Достал шахматную доску и начал расставлять фигуры. «Что будет, если пешка не пройдет в ферзи? Значит, в ферзи пройдет другая пешка, или игра будет продолжаться без ферзя. Только и всего. Ты будешь черными или белыми?» «Я сюда не играть пришла». «Ты можешь выбрать не играть, но даже своим небытием ты обязательно кому-то подыграешь». Он протянул ей белую и черную пешки. В отличие от этих «деревяшек» у тебя есть выбор. Быть пешкой или ферзем, фигурой или игроком, белыми или черными. Выбирай. Мне сейчас другое интересно. Луна — это действительно искусственный спутник. Там действительно база пришельцев. Это они устроили ураган. Круги на полях — это тоже их рук дело или мистификации фермеров. И какие у них цели? Они помогают нам или наоборот? Иосиф Якич это действительно… Стоп, стоп, давай не все сразу. Хорошо, ответьте хотя бы на это. Луна это действительно искусственный спутник, ⁇ кивнул граф. И что, я должна в это поверить? Нет, конечно, но зачем ты спрашивала, если не собиралась верить на слово. Доказательств у меня нет, кроме тех, которые притащил тебе Иосиф Якич. Но там сплошная липа. Не было таких ученых. Не было, конечно, ⁇⁇ кивнул граф. Тех, которые были, просто стерли. Как стерли? обомлела Оксана, точнее не их самих, а открытия, которые были сделаны преждевременно, стерли из памяти людей, а уж уничтожат что-то в бумажных архивах и того проще. Ладно, допустим, но почему эту информацию не стирают из интернета? А зачем? Пожал плечами граф. Серьезные люди в это не поверят, а чудакам нужны сенсации и прочая мистика. Нам не жаль, пусть развлекаются. Вам? Граф засмеялся, прикрыв ладонью глаза. «Луна, пришельцы!» — передразнил он. «Допустим, ты достоверно узнаешь об их существовании. Как это поможет тебе в жизни?» «Не знаю, но хочу знать. Кто мы? Бараны, которых вы разводите? Или вольные люди?» «Вот и я хочу это знать», — засмеялся граф. «Потому и говорю, выбирай». Оксана пожала плечами, взяла белую пешку и поставила на Е4. «Значит, белая», — улыбнулся граф, делая ответный ход. «А ты никогда не задумывалась, почему белые нападают первыми?» «Действительно странно. И почему?» Размышляя на досуге». «А это важно?» «В мире образов нет бессмысленных знаков. Любой символ здесь подсказка. И от того, сумеешь ты ее понять или нет, зависит, выиграешь или проиграешь». «Хотя бы намекните». «Намекнуть не значит разжевать и проглотить вместо тебя», — усмехнулся граф. «Я сказал, предостаточно, а теперь предлагаю вернуться к нашим баранам». «Какие бараны?» — возмутилась Оксана и вдруг вспомнила свои бредовые видения. Кабинет графа растворился, и перед мысленным взором снова возникло стадо овец, которые наконец-то успокоились и смирно дремали, ожидая своей очереди на стрижку. Оксана перебралась на постель, выключила лампу и провалилась в сон.